Глава 1480. -е. Бросить вызов всем сектам. Фанму Янь-Эр стояли на вершине десятых небес, единые с ветром. Слова наставника на веки отпечатались в сердце Янь-Эр. Неважно, сколько лет пройдёт, она всегда будет помнить, как стояла рядом с ним. Не забудет сказанные им тогда слова. Практики культивируют не тело, а сердце. Перед ней лежали бескрайние небо и земли, Она видела в том месте, где они соединились, усыпанный звёздами небосвод. Этот образ запечатался в её сердце. За исключением слов Манхау, тишину десятых небес нарушал лишь мягкий шёпот ветра. Казалось, время замедлило свой ход, и на всём белом свете не осталось никого, кроме ученицы наставника. Мгновение длиною в вечность. В конечном итоге до них долетели ликующие крики учеников девятой секты внизу. Весь мир дрожал. Лица учеников восьмой секты приобрели нездоровую бледность, Что до избранных из других сект, у них в висках громко стучала кровь. «Он собирается посетить святилище безбрежных просторов всех сект?» От этой мысли у них отщек кровь. «Проклятие! Кто сказал, что Фанм был ранен? Ничего подобного! Он просто решил взять свою ученицу посмотреть на красивый вид с вершины башни!» Люди восьмой секты могли лишь с горечью вздыхать. Родостные крики учеников девятой секты плавно переросли в рёв. «Старший брат! Старший брат!» Вновь появилась перемещающая формация, своей силой вызвав небольшое землетрясение. «Ладно, пора отправляться в седьмую из секту», — со смехом сказал фанму. Му. Его лицо буквально сияло. Янь-эр сделала глубокий вдох и кротко кивнула. Взмахнув рукавом, Фан Му повёл её и остальных практиков к формации. Ученики девятой секты поднялись в воздух, оживлённо обсуждая увиденное. Люди из восьмой секты остались на месте, с горечью наблюдая, как многочисленная толпа из девятой секты исчезла в формации. После себя девятая секта оставила легенду «Миф». Ученикам и избранным восьмой секты было трудно дышать. Имя Фанаму красовалась на вершине списка их святилища безбрежных просторов. не трудно было представить, как в будущем практики будут безупешно пытаться взять первое место. Это имя навеки останется во главе списка восьмой секты. Это был подарок Фанаму для Янь-Эр, а также ответ за 10 лет постоянных провокаций других сект. «Если вы решили бросить вызов святилища Девятой Секты, тогда я пройдусь по всем вашим сектам и займу там первое место. Мой удар поразит вас в самое сердце». С неба Седьмого Континента раздался мощный гул, из перемещающего портала появилось множество учеников Девятой Секты во главе с Фанаму. «Меня зовут Фанаму, я из Девятой Секты». «Сегодня я пришёл бросить вызов вашему святилищу безбрежных просторов!» Его голос сопровождало остаточное эхо недавнего колокольного звона. Он вновь повёл радостную Янь-Эр к святилищу. Ученики избранные седьмой секты задрожали, когда услышали звон колоколов. С первой ступени до самой последней, с первых небес до десятых, небо и земля строгнулись. Лица членов седьмой секты стали бледнее мело Тем временем Янь-Эр вновь получила невероятное благословение она пережила крещение, спровоцировавшее серьёзный рост культивации. И вновь она смогла узреть небо и землю, при этом её тело едва слышно хрустело, и результат взрывного роста культивации. Благодаря крещению и другому благословению, рост её силы был виден невооружённым глазом. Сегодняшний день навеки останется в истории Школы Безбрежных Просторов. На фоне происходящего меркло даже чудо, вызванных десятых небес в девятой секте. Сегодня Фанму совершил нечто, чего за всю историю Школы Безбрежных Просторов ещё никому не удавалось. Его результат в святилищах превосходил любые прошлые достижения. Он занял везде первое место и вызвал Десятые Небеса. И сделал это он не один, с ним была его ученица. Вся школа узнала о существовании Янь-Эр. Многие ученики завидовали ей мечтали оказаться на её месте. К сожалению, это были лишь несбыточные мечты. После седьмой секты Фанму вместе со своей ученицей отправился в шестую. Призвав там десятые небеса, он переместился в пятую секту, потом в четвёртую, затем в третью и, наконец, во вторую. Нигде он долго не задерживался. В каждом святилище он вызывал десятые небеса. Благодаря благословениям культивации Янь-Эр стала глубже, теперь в этом аспекте она даже превосходила избранных. Святилища безбрежных просторов первой секты тоже озарили своим светом десятые небеса. Небо и земля, весь мир дрожал. Многие ученики школы чувствовали себя так, будто в них угодила молния. Они могли лишь наблюдать за историей, творящейся прямо у них на глазах. «Девять сект! Везде десятые небеса!» «Фанму! Фанму! Он заслуживает титула главного избранного школы безбрежных просторов!» «Жаль, что его культивация находится не на царстве Дао, а то я бы посмотрел, как далеко он сможет зайти на пути трансцендентности». Всё-таки святилища Безбрежных Просторов существуют для тех, кто ещё не достиг Царства Дао. Но только практики Царства Дао могут пройти по пути трансцендентности. Я даже боюсь думать о том, насколько Йень-Эр, его ученица, выросла в плане культивации в результате всех этих крещений колокольным звоном. Случившееся стало знаменательным событием в Школе Безбрежных Просторов. Ученики девятой секты без устали скандировали имя своего героя. Они продолжили рвать глотки с восьмой вплоть до первой секты. «Старший брат Фанму!» Эту фразу повторяли все ученики Девятой Секты. Сегодня Фанму совершил нечто невообразимое. Его очередное чудо поразило не только простых учеников, но и дау-лордов с ладыками дау. С появлением Десятых Небес святилище Первой Секты на место прибыли парагона со всех девяти сект, каждый из них находился на уровне семи санкций. Причём среди них не нашлось равнодушных, все были удивлены случившимся. Хоть в плане культивации Фанму серьёзно им уступал, Они не могли не признать, что с точки зрения потенциала и скрытого таланта он давно обошёл их всех. Если не произойдёт ничего непредвиденного, однажды он окажется в их числе, а может и превзойдёт их. «Будущий парагон!» – пробормотал парагона с первой секты, остальные парагоны согласно закивали, даже текущее облако из третьей секты не мог отрицать очевидного. Фанму действительно был будущим парагоном.